Прекрати пялиться на этого ребёнка, рыкнула Мамаша и так уже нервничает. Ральф взглянул на женщину, в чьих объятиях спал младенец, и понял, что вы и за права, но трудно было не смотреть. Ребёнок, вряд ли старше 3 месяцев, лежал в капсуле, бешено окружающейся жёлто-серой ауры. Мощные, но невероятно беспокойные молнии вращались вокруг немощного тельца. со скоростью атмосферы окружающих газовых гигантов, скажем, планету Юпитер или Сатурн. Господи, Луиза, у него повреждён мозг. Да, мать говорит, что он попал в автокатастрофу. Говорит? Ты с ней беседовал? Нет, но не понимаю. Как и я. Просторный больничный лифт медленно поднимался вверх, находящийся внутри исколеченный Кромы и несколько здоровых людей, стыдящихся своего здоровья, не разговаривали, отводя взгляды, уставившись либо на указатели этажей, либо разглядывая свою обувь. Единственным исключением была женщина с грудным ребёнком. Она настороженно смотрела на Ральфа, словно ожидая, что в любой момент тот может наброситься на неё и вырвать младенца из рук. И дело не только в том, что я смотрел на неё, подумал Ральф, Мне так не кажется, она чувствует, что я думаю о её ребёнке. Чувствует, ощущает меня, слышит меня каким-то непостижимым образом. Лифт остановился на втором этаже, створки со скрипом разошлись в стороны, мать с младенцем на руках повернулась к Ральфу. Ребёнок пошевелился, предоставив на обозрение Ральфу свой нимб. На тонком черепе виднелась глубокая вмятина. По всей длине её шёл красный рубец. Ральфу это напоминало отравленный ручеёк, текущий под дну канавы. Уродливая жёлто-серая смесь ауры, окружавшей ребёнка, изливалась из рубца, как пар из разлома земной коры. Верёвочка младенца была того же цвета, что и аура, однако в отличие от других верёвочек, виденных Ральфом у детей, внешне казалась здоровой, но короткой, уродливой, не длиннее обрывка. Разве мать не учила вас хорошим манерам, спросила женщина Ральфа, но задело его не столько замечание, сколько то, как она сделала это. По-видимому, он её сильно напугал. Мадам, уверяю вас, можете заверить свою, отрезала она и вышла из лифта. Дверцы стали закрываться. Ральф и Луиза обменялись взглядами, исполненными абсолютного понимания. Луиза погрозила пальцем дверцам, и серая ячеистая субстанция возникла из кончика её пальца, направившись к ним. Створки наткнулись на препятствие и разошлись в стороны, как и было запрограммировано в случае возникающих помех. "Мадам?" женщина смутившись повернулась. Она подозрительно огляделась по сторонам, как бы пытаясь понять, кто же с ней разговаривает. Аура её была тёмная, мысленнисто-жёлтая. с слабыми вспышками оранжевого по краям. Ральф посмотрел ей прямо в глаза. Простите, если обидел вас. Всё это так ново для меня и моего друга. Мы словно дети на официальном приёме. Примите мои извинения. Ральф не понимал, что именно пыталась сказать женщина, как будто он смотрел на человека, разговаривающего внутри звуконепроницаемой кабины, но всё равно чувствовал облегчение и глубокое смущение. Подобное случается у людей, когда им кажется, что их застали за делом, не предназначенным постороннему взору. Сомневающиеся глаза женщины ещё на мгновение задержались на лице Ральфа, затем она отвернулась и поспешила в направлении таблички Неврология. Серая сетка, брошенная Луизой в дверце, истончалась, а когда створки вновь попробовали сомкнуться, субстанция спокойно прошла сквозь них. Кабина лифта продолжила своё медленное восхождение. Ральф. Ральф, кажется, я знаю, что произошло с ребёнком. Луиза потянула с правой рукой к его лицу, слегка коснувшись щёк подушечками указательного и большого пальцев. Сделано это было так быстро, что никто другой даже не заметил её жеста. Но если кто-то из строки пассажиров и заметил, то, наверное, подумал, что заботливая жена вытирает засохшую каплю крема для бритья. Однако Ральф ощутил это движение как заряд высокой частоты. Внутри него словно включились мощные прожекторы, освещающие стадион. В их нестерпимо ярком сиянии он увидел ужасное видение: руки, окутанные жёсткой коричнево-лиловой аурой, тянутся к колыбели и выхватывают из неё младенца. Тот весь дрожит, махая из стороны в сторону головкой на тонкой шейке, и бросают. И здесь прожекторы в голове Ральфа гаснут. И он облегченно вздыхает. Ему вспоминаются «Защитники жизни», демонстрацию которых показывали вчера в вечернем блоке новостей. Мужчины и женщины, размахивающие портретами Сьюзан Дэй, с надписью «Разыскивается за убийство». Мужчины и женщины в одеяниях мрачных убийц. Мужчины и женщины, несущие лозунг «Жизнь – прекрасный выбор». Это сделал отец, правильно? он швырнул ребёнка о стену да малыш всё время плакал и ей это известно она знает но никому не сказала да но ральф может она обдумывает возможно она ждёт когда он повторит это снова возможно в следующий раз ему удастся довести начатое до конца внезапно в голову ральфа пришла ужасная догадка она пронеслась в его мыслях словно метеорит в летнем полночном небе Возможно, будет легче, если отец действительно доведёт начатое до конца. Берёвочка младенца с грозовой аурой была обрубком, но здоровым обрубком. Ребёнок может прожить ещё целые годы, не понимая, кто он, где находится и почему вообще существует, наблюдая, как появляются и исчезают люди словно деревья. Луи застояла, опустив плечи, уставившись в пол и излучая такую печаль, что у Ральфа защемило сердце. Он потянулся к ней и поднял её голову за подбородок, наблюдая, как вместе со прикосновения их ауры появляется нежная голубая роза. Ральф не удивился, заметив слёзы у неё в глазах. "Луиза, ты по-прежнему считаешь всё это таким замечательным?" мягко спросил он, но не получил ответа, ни вслух, ни мысленно. На третьем этаже вышли только огни. Здесь царила тишина плотная, как слой пыли под библиотечными полками. Немного дальше по коридору две медсестры тихо переговаривались. Любой стоящий возле лифта мог подумать, что разговор касается жизни, смерти и героических усилий. Ральф и Луиза однако взглянули на их соприкасающиеся ауры и поняли, что темой беседы являлась проблема, куда отправиться повеселиться после окончания смены. Ралф одновременно и видел, и не видел этого. Так погружённый в собственные мысли человек подчиняется сигналам светофора, на самом деле даже не замечая их. Мысли его были заняты ощущением дежавю, нахлынувшим на него в тот момент, когда они с Луизой вышли из лифта в этот мир, где даже еле слышное поскрипывание туфель мисс сестры Полинулеума напоминало попискивание системы жизнеобеспечения. — Четные номера палат слева, нечетные справа, — подумал Ральф. А 317-я, в которой умерла Кэролайн, находится как раз за постом медсестер. Я помню. Теперь снова очутившись здесь. Я помню все. Как косым квадратом на ее кровати из окна падал свет в солнечные дни. Как, сидя на стуле для посетителей, можно было видеть столик медсестры, в чьи обязанности входило делать записи в журналах. отвечать на телефонные звонки и заказывать пиццу. Без изменений. Всё то же самое. Снова стояло начало марта, конец хмурого, неповоротливо-томительного дня, в окно палаты номер 317 стучит мороз, а он с самого утра сидит на стуле для посетителей, держа на коленях закрытую книгу Ширера "Взлёт и падение Третьего рейха". Сидит и не желает подняться. даже чтобы пройти в туалет, потому что страж смерти уже совсем близко, потому что между каждым новым стуком проходит целая жизнь. Его старый друг торопилась на поезд. Ральф хотел находиться на платформе, чтобы проводить её. Существовала лишь одна возможность не пропустить отход поезда. Звук бьющегося о стекло дождя слышался отчётливо, потому что система жизнеобеспечения уже была отключена. Ральф сдался в последнюю неделю февраля. Кэролайн, никогда в жизни не терявший надежду, потребовалось время, чтобы получить его послание. И что там было написано? То, что в изнурительном сражении Кэролайн Робертс с Раком победил Рак, этот бессменный чемпион-тяжеловес. Ральф сидел, смотрел и ждал, а дыхание Кэролайн становилось все менее уловимым. Продолжительный вдох, плоская неподвижная грудь, растущая уверенность, что это именно последний вдох, что страж смерти примчался, поезд прибыл на станцию, чтобы забрать единственного пассажира. А затем снова бессознательный выдох, когда Кэролин выпускала из легких запас недружелюбного воздуха, уже не дыхание в обычном смысле этого слова, а лишь дыхание. рефлекторные скачки от одного вдоха к следующему вот так же качаясь пьяница пробирается по тёмному коридору дешёвого отеля тук-тук тук-тук дождь скребёт невидимыми коготками по стеклу пока хмурый мартовский день вливается в мрачную мартовскую ночь а Кэролайн завершает последний раунд в своём поединке К тому времени она уже полностью перешла на автопилот. Мозг, некогда существовавший под костью черепа, исчез. Его заменил мутант, глупый, черно-серый уродец, который не мог ни думать, ни чувствовать, а только жрать, жрать и жрать, пока не сожрёт сам себя. Тук-тук, тук-тук. Ральф замечает, что трубочка дыхательного аппарата перекосилась. Ждёт Пока Керлин мучительно выдохнет и поправляет трубочку, Ральф помнит, как запачкал тогда палец слизью, и вытер руку салфеткой, взяв её из коробки на столике. Он снова сел и ждал следующего вдоха, желая убедиться, что аппарат не перекосится снова. Но никакого следующего вдоха не было, и Ральф понял, что стук, раздававшийся, казалось, ото всюду, начиная с прошлого лета, прекратился. Он помнит, как ждал томительные минуты. Одну, затем три, затем шесть, не в состоянии поверить, что все хорошие годы и отличные времена, не упоминая о нескольких плохих, закончились вот так, просто и тихо. Радиоприёмник Карлин, настроенный на развлекательную станцию, тихо играл в углу, и Ральф слушал, как Саймон и Гарфанкл исполняли Ярмарку Скарбора. Они допели песню до конца, их сменил Уэйн Ньютон и тоже допел до конца. Последовал прогноз погоды, но прежде чем диск-жакей успел рассказать, какой погоды следует ожидать в первый день вдовства Ральфа, похолодания или перемены направления ветра, Ральф наконец-то все осознал. Часы перестали отсчитывать время, поезд прибыл, спичечный коробок опустел. Все метафоры отпали, осталась лишь замолчавшая на веки женщина. Ральф заплакал. Весь в слезах он, пошатываясь, прошел в угол и выключил радио. Ему вспомнились летние дни, когда они посещали курсы по изучению отпечатков пальцев, и ночи, когда они оставляли отпечатки пальцев на своих обнаженных телах. На это во воспоминание Ральф заплакал ещё сильнее. Он подошёл к окну, прислонился лбом к холодному стеклу и плакал, плакал. В эту первую ужасную минуту осознания он хотел только одного умереть самому. Медсестра, услышав его плач, вошла в палату и попыталась нащупать пульс Карла. Ральф посоветовал ей перестать разыгрывать комедию. Тогда она подошла к Ральфу, и ему показалось, что сейчас она попробует нащупать его пульс. Но вместо этого медсестра обняла его. Она... — Ральф, Ральф, ты в порядке? Он оглянулся на Луизу, хотел бы сказать, что с ним все хорошо, но затем вспомнил, что пока они находятся в таком состоянии, вряд ли ему удастся что-то скрыть. Мне очень грустно, слишком много воспоминаний, не совсем приятных. Понимаю. Но посмотри вниз, Ральф, на пол. Ральф перевёл взгляд, и зрачки его расширились. Пол покрывали перекрывающиеся друг друга разноцветные следы, некоторые ещё сохранили свежесть, другие же выцвели и были едва заметны. Два следа выступали особенно отчётливо, сверкая словно бриллианты среди дешёвых подделок. Они были насыщенного золотисто-зелёного цвета, в котором изредка мелькали красноватые искорки они принадлежат тем кого мы ищем ральф да врачи уже здесь ральф взял луизу за руку ладонь была ледяной и медленно повёл её по коридору